Глава девятнадцатая Следующим утром я проснулась на удивление рано и в прекрасном настроении, хотя спала совсем мало, ведь мы с девчонками болтали почти до самого рассвета. Сперва обсудили мою силу и то, откуда она могла появиться, но, разумеется, к единому мнению не пришли. Самер утверждала, что это может быть врожденная способность, возникшая от смешения крови демонов и драконов. Камила топила за то, что мой отец привез из Академии Льда какие-то тайные знания и воспользовался ими, чтобы наделить меня магией. Затем подруги плавно переключились на Хавьера Фроста, дружно решив, что он гад, хоть и красивый. Ну а потом мы перешли на Драксиса и на наши с ним сложные отношения. Тут мнения тоже разделились. Камила ворчала, что ректору следует хорошенько подпалить зад за то, что он считал меня заговорщицей. А вот Саммер встала на сторону дракона. «Пойми, у расхранителей истинной магии силы значительно влияют на характер. Это я тебе как эльф говорю», — объясняла она. «А с драконами все гораздо сложнее. У них чувства буквально пылают. Представь, как ему было трудно. Он большую часть жизни ненавидел магов льда. А тут появляешься ты и начинаешь ему нравиться». «Да у него наверняка сердце напополам разрывалось между тобой и чувством долга перед императором. Но ведь даже тогда он ничего не сказал отцу о твоей силе. И когда ты все ему объяснила, он поцеловал тебя, несмотря на свое потухшее пламя. А ведь огонь для него — это сама суть жизни. Уверена, он влюблен в тебя по Эйра, и признание своих чувств дается ему очень сложно». Уже тогда слова эльфики звучали логично, но голова и без того гудела от обилия событий, которые требовалось разложить по полочкам. Теперь же, проснувшись, мне подумалось, что она права. Поступок Драксиса задел меня так сильно лишь от того, что дракон мне очень нравился. Но ведь и ему пришлось нелегко. А если нас так тянет друг к другу, несмотря на различия, личные убеждения и прочее, то мы обязаны попробовать. Просто для того, чтобы потом не жалеть о несделанном. Тем более, что теперь я знаю, как управлять своей силой. Не только могу ее вызывать по своему желанию, это у меня и прежде выходило, еще на занятиях с Драксисом, но действительно владеть ей... А значит, у меня получится вернуть ему огонь дракона и больше ничего не будет стоять между нами. Весело насвистывая, я поднялась с постели, принявшись собирать сумку для занятий. Сегодняшний день обещал быть просто чудесным. Вот поговорю с Энзо, отдам ему платье, а затем объяснюсь с Драксисом». Покажу, чему меня научил Хавьер, а потом мы будем долго-долго целоваться. Ну, и в лекарню стоит заглянуть. Уже утро. Саммер сонно заморгала, садясь на кровати. — Еще пять минуточек. — пробормотала камень, не открывая глаз. — Вчера огневичка осталась у нас. Возвращаться в общежитие боевиков было уже слишком поздно. — Простите, что разбудила? Но все равно пора вставать, если вы хотите принять душ и не опоздать на занятия. Радостно возвестила я. Саммер кивнула, Камила захрапела. В душ мы все-таки опоздали. Когда огневичка наконец соизволила встать, там уже столпилась приличная очередь. — Да уж, тяжко вам тут, подруги. Камила озадаченно почесала затылок, разглядывая студенток с полотенцами. — На боевом с этим проще, потому что Бэксвилл научил вас мыться за минуту, — заинтересовалась я. — А что? От господина-садиста всякого можно ожидать. Вдруг он и по общежитию с секундомером вышагивает, и одеваться заставляет, пока горит спичка, как в военной академии. — Потому что там мальчиков куда больше, чем девушек, — фыркнула Огневичка. — А нельзя что-то сделать? — Ну, можно и не мыться. Пожала плечами я. Ну или ждать. Конечно, оставался третий вариант. Слегка подморозить кабинку. Но тут был шанс, что меня спалят. Дерек и без того начал что-то подозревать, когда его в пятый раз за месяц попросили зарядить водонагреватель, который был наполнен магией под завязку. Ну, <плых> будем ждать. Если, конечно, успеем. Хмыкнула Ками, широко зевнув. «Без души я вообще ничего не соображаю. Ждать пришлось долго, но помыться мы все-таки смогли, пусть и ценой завтрака. А затем поспешили на занятия. Из общежития мы бежали все вместе, разделившись уже в самой академии. Самир свернула направо к аудитории по магической практике. Камила налево на теорию защитных чар. Ну, а я... Помчалась прямо в кабинет Драксиса. «Ира, что случилось?» Встревожился ректор, когда я залетела, едва не сшибив свою парту. «Почему ты такая?» И он помахал руками возле своей головы. «Ну да, да. Сушка волос за пару секунд магии огня от боевика, привыкшего полить чужие попы. Сомнительное удовольствие». Сейчас моя прическа больше напоминала воронье гнездо. Однако простыть из-за мокрой головы было худшей альтернативой. — Мне ками помогала, — ответила, отдышавшись. — Только не проси ее о помощи перед балом, иначе рискуешь произвести настоящий фурор, — усмехнулся Драксис. — А это? Он кинул взгляд на коробку с платьем Энза, которую я хотела отдать перед завтраком, но не успела. — Это платье, которое надо вернуть дарителю. — Что ж, я думал, оно тебе понравится. — нахмурился дракон, прикусив губу и протянул руки, попытавшись забрать коробку. — А вы еще меня воровкой обзывали. — Зачем вам чужое платье, господин Драксис? Или вы забыли купить костюм, и вам теперь не в чем идти напал? — хихикнула я. Пару секунд Эйден растерянно глядел на меня. Потом, наконец, заметил голубую ленточку, и лицо его разгладилось. «Нет уж, избавь!» — хмыкнул он. «Надеюсь, Коллинз будет очень разочарован». «Ой, какой вы злой, господин Драксис!» «Никто не должен целовать девушку, которая нравится мне». «Вот прям никто?» — я вскинула брови. «Настроение у меня сейчас было до да нельзя игривым». «Никто!» Отрезал дракон. — Ну вот, а я-то надеялась, что хотя бы вы вправе это делать, — вздохнула с наигранным разочарованием. Эйден воспринял намек верно. Шагнув ближе, забрал несчастную коробку, а после поцеловал. — Хорошо, что дракон крепко держал меня за талию. Этот поцелуй был настолько нежным и трепетным, что коленки подкосились, превратившись в желе. «Ты больше не злишься на меня, Эйра?» — спросил ректор, отстранившись. «Нет. Теперь я понимаю, что вы действовали на эмоциях, и вам тоже было тяжело. Но, тем не менее, вы так и не выдали мой секрет императору». «Ты. Зови меня на «ты».» — поправил Эйден. «В конце концов, мы столько раз целовались». «Хорошо, Эйден» произнесла, смакуя его имя. «А ты... ты не злишься, что я потушила твой огонь?» «На тебя невозможно злиться!» Ректор стиснул меня, носом уткнувшись в плечо. «Единственный, на кого я злюсь, так это на самого себя. Мне не стоило обижать тебя недоверием, ты этого не заслужила. Но...» Моя неприязнь к магам льда была слишком сильна, да еще и этот нахал Коллинз. Я приревновал и решил думать, что ты с самого начала обманывала меня, потому что это было не так больно. К тому же на полигонах я сам повел себя как идиот. Он говорил тихо, но его слова были искренними, отдаваясь в моем сердце. От них в животе порхали бабочки размером с драконов, а еще хотелось плакать, смеяться, танцевать и все одновременно. Хорошо, что мы во всем разобрались, ответила, прикрыв глаза, чтобы действительно не расплакаться. Потому что ты очень дорог мне, Эйден, и я хочу быть с тобой, несмотря на разницу магии и дурацкие академические правила. Правила иногда нужно нарушать. Я, может, и ректор, но я еще и мужчина, который не хочет упускать свой шанс на счастье. — А в первый день ты говорил, что я нахальная девчонка? — задрав голову, хитро улыбнулась я. — А ты что, я идиот? — фыркнул Драксис и, тут же отстранив меня, добавил уже учительским тоном. Но все же, это не значит, что тебе можно прекращать занятия. Наши отношения не должны мешать твоей учебе. Так что шагом марш за парту. Хорошо, господин Драксис. Только сперва давайте попробуем вернуть ваш огонь дракона. М? Вдруг в этот раз у меня получится? Мне буквально не терпелось испытать на ректоре то, что вчера у меня получилось с Джо. «Ну, хорошо». Несколько вяло согласился Эйден, кажется, не слишком уверенный в успешном исходе. «Тогда мне надо сосредоточиться». Я села прямо на пол, прикрыла глаза и... Иран «Да, господин Драксис?» «Вчера ко мне заходил твой жених, Хавьер Фрост». «Бывший жених». Со вздохом поправила ректора, открывая глаза обратно. «Да, бывший жених», — послушно согласился дракон. «Ты ведь не хочешь, чтобы он учился в Академии Дераклеона?» «Да упаси меня, снежные демоны!» — замотала головой в ответ так активно, что и без того растрепанные волосы окончательно превратились в воронье гнездо, а ключицу стрельнула болью. «Так, сегодня обязательно надо будет заскочить к лекарю после ужина!» «Ну и хорошо!» — улыбнулся Эйден. «Прости, что отвлек?» «А что, он может сюда попасть?» — уточнила на всякий случай. «Учиться с Хавьером Фростом! Бррр, какая гадость! Не верю, что это говорю, но я счастлива, что господин Драксис ненавидит магов льда!» «Нет, не может, если только... Хотя, впрочем, неважно. Продолжай». Я снова закрыла глаза. Отбросить все эмоции, находясь в непосредственной близости от Драксиса, было довольно сложно. На медитацию ушло около часа. Все это время ректор сидел неподалеку, но теперь терпеливо молчал, оставаясь совершенно недвижным так что в итоге мне, наконец, удалось забыть о его присутствии и сконцентрироваться. Отпустив эмоции, как учил Хавьер, я очистила разум и снова смогла увидеть белое пятно собственной магии, заточившее огонь Эйдена, а после втянуть его в себя. Правда, в этот раз процесс занял куда больше времени. Кокон льда сидел плотно, не желая отпускать дракона. Опутав его толстыми нитями, которые я шаг за шагом принялась распутывать. Когда закончила, на лбу выступил пот, руки дрожали, чувства были такие, словно я не чарами занималась, а чемоданы сквозь порталы таскала. «Получилось», — сказал Эйден. «Но как ты это сделала?» Открыв глаза, увидела, что на его ладони прессал огонек пламени. «Я... я вдруг подумала, а что, если прежде мы считали неверно? Вдруг надо не распалять мои эмоции, а, напротив, заглушить?» «Да, интересно, интересно...» — ректор призадумался и забормотал. «Плетения пламени всегда были спутаны. Это не давало отследить источник, а линии силы...» казались совершенно хаотичными, но... Слушай, ты сама догадалась до этого эра? Вот как бы мне не хотелось взять всю славу себе, но начинать отношения с лжи было бы слишком неправильным. К тому же, если бы я промолчала сейчас, то рано или поздно Драксис все равно бы обо всем узнал. И это вылилось большими неприятностями». Мне помог Хавьер. Вчера я встретила его, и он рассказал мне о специфике чар для магов льда. А затем я вернула пламя Джо. Взамен он потребовал поцелуй, и его помощь оказалась полезной. Так что простите, господин Драксис, это были самые противные мгновения моей жизни. Зато теперь у вас снова есть огонь дракона. Пробормотала скороговоркой, без сил улегшись прямо на пол, где и сидела. Голова кружилась, глаза слепались, а тело стало будто ватным. «Проклятие!» — ругнулся Эйден с какой-то обреченностью в голосе. «Ты злишься. Ну что ж, ты имеешь на это право. Но, честное слово, давая обещание, я даже не думала, будто он действительно сможет помочь. И к тому же меня едва не стошнило». «Вот же хитрый мерзавец!» Снова ругнулся Эйден, заставив меня загрустить. Ну вот и повстречалась с драконом. Ну вот и попробовала. Впрочем, не успела я окончательно впасть в уныние, как Драксис подошел, осторожно поднял меня на руки и переложил на диван. «Я злюсь не на тебя, а на него, Эйра», — пояснил ректор устроив мою голову у себя на коленях. Он обманул тебя так же, как и меня. И выходит, Хавьер Фрост теперь знает о твоей силе. Да уж, хотела бы я, чтобы Фрост не знал о ледяном пламени. Да только он и так все видел, собственными глазками. Хавьер стал случайным свидетелем одной неприятной сцены с Джо. Поморщилась в ответ. Но я не говорила ему ничего конкретного. К тому же взяла нерушимую клятву. Он будет молчать. — Не нравится мне это, — нахмурился Драксис. — Этот Фрост весьма скользкий тип. Плохо, что он теперь в курсе, но... Тогда и в моем обещании есть определенное преимущество. — каком обещании? — А это неважно. Скоро ты сама узнаешь. В любом случае, позже я возьму с него повторную клятву, хотя тебе не стоило выпускать его из академии. — Думаешь, он сможет что-то сделать? — Без малейшего понятия. — Пожал плечами ректор. — Но мне не нравится то, как он легко сумел решить задачу, над которой я ломал голову неделями. «Ты дракон. Тебе сложнее понять природу силы льда. Утешила я Эйдена. А Фрост просто показал мне то, чему их учат в Лахкосе. Едва ли он смог понять что-то о ледяном пламени. Чего ты не понял?» «Ну что ж, возможно, ты и права. Но, думаю, это еще стоит уточнить у твоего отца. Он ведь тоже учился на севере». Да. «Хорошо. Тогда спрошу его об этом на балу. Ладно, теперь я хотя бы буду знать, что за твоим бывшим женихом нужен особый контроль». Кивнул ректор, видимо, приняв в голове какое-то решение. «Вот интересно, как он собрался контролировать Хавьера, если тот сейчас находится далеко на севере? Впрочем, неважно. За Фростом действительно нужно приглядывать. Так пусть ректор этим и займется». Я буду только рада, если ты его посадишь на цепь, фыркнула широко зевнув. Сейчас первое волнение отступило и снова накатила усталость. От чего-то мне кажется, что это не поможет. Забудем о Фросте. Лучше скажи, с Джо было так же? Шутите? Зачем мне целоваться с Джо? Мысли уже путались и я не сразу поняла, что имеет в виду Эйден. «Да уж, надеюсь, незачем», — хмыкнул ректор. «Но я о том, как ты сняла с него чары. Сейчас это совсем тебя истощило, а как было с Джо?» «Гораздо легче. С вами я будто камни ворочила, а с ним справилась за пару минут». Призналась поудобнее, устраиваясь на коленях у Драксиса. Веки стали совсем тяжелыми и никак не желали открываться. «Что ж, это только подтверждает мою теорию», — вздохнул ректор спустя пару минут тишины. «Твоя сила не просто оружие против драконов. В первую очередь это оружие против драконов королевского рода». «Клянусь, если ты снова скажешь что-то про заговорщиков, «Я тебя стукну!» — пробормотала тихо, уже почти засыпая. «Ну, думаю, про заговорщиков нам все расскажет твой отец», — фыркнул дракон, перебирая пальцами мои волосы. «И, кажется, я начинаю догадываться о его роли во всем этом». «Что ж, приятно иметь дело с умным человеком. Ну, избавь, пожалуйста, меня от своих догадок, а?» Я не хочу слышать больше ни про снежных демонов, ни про мятежников, ни про ледяных магов. Зевнув, я перевернулась на бок, поджав ноги. — Как скажешь, Эйра. Склонившись, Драксис поцеловал меня в висок. — И знаешь что? — Что? — спросила из последних сил, борясь со сном. — Больше не смей. — Ни с кем целоваться, кроме меня. Я серьезно. Второй раз я не прощу. А теперь тебе надо поспать. — Как скажете, господин Драксис? — выдохнула в ответ сразу на оба замечания, а после усталость сморила меня окончательно, и я уснула.